Глава 24. Антон. Мне трудно было догадаться, что Димон приглашает нас в гости не просто так. Он любит играть в свои психологические игры. Смотреть, сравнивать, выискивать, кто кому как улыбается, кто на кого как смотрит. Настю это каждый раз выбивает из колеи, а я... Я не собирался давать ему еще один такой шанс. Поэтому, когда он снова позвал нас в гости просто по-семейному, я сделал ход по-своему. «Мы пойдем с Иришкой», — сказал я Насте, — «а ты отдохни от нас». «От вас? Но я не устала?» Она нахмурилась. «Значит, мы от тебя устали. Что, Ира, отправим маму по магазинам?» Искал я поддержки у малышки. «Мам, а ты мне что-то купишь?» — заискивающая спросила девочка. «Естественно», — ответил я за Настю. «У мамы карта Деда Мороза, она может купить что угодно. Тебе лишь стоит попросить». Видели бы вы этого счастливого ребенка и недовольное лицо ее матери. Тем не менее, Настя приняла от дочери заказ на какую-то детскую билиберду и, тяжело вздохнув, как будто я отправлял ее на каторгу, ушла. Дмитрий открыл дверь с видом человека, который уверен, что все под контролем. Но он явно не ожидал увидеть на моих руках Иру и все. «А Настя?» — огорченно спросил он. «Не захотела пойти», — приврал я. Решила, что у нее внезапно закончились наряды, и их срочно нужно прикупить. Женщины такие женщины. Мы с Дмитрием обсудили футбол, погоду, сноуборды. Все что угодно, кроме моей жены. Он несколько раз переключался на Настю, но я ловко уводил разговор в другое русло. Потом он сообщил, что завтра приезжают родители Лены, он передает ребенка им и отчаливает отсюда. Какая чудесная новость. Девочки играли сами по себе, не доставляя нам с Дмитрием никаких хлопот. Ира вообще вела себя идеально. Я говорил с ней спокойно, не давя, и она слушалась. Меня это поражало. Дети меня никогда не слушались. Да и я, если честно, никогда и не пробовал с ними общаться, как с людьми. Но с Ирой все иначе. Когда она смеется, это всегда искренне когда обнимает всем телом без этих вежливых полумер, которыми взрослые прикрывают нежелание сближаться. Она ничего не требует, но если просит, делает это так, что хочется выполнить. Она живая, теплая, настоящая. Я к ней привязался. Слишком. Девочки уже построили что-то из кубиков. Ира, смеясь, толкнула башню, и та рухнула. Они обе радостно завизжали. Лена упала на спину, Ира на живот рядом с ней. И мне внезапно стало так хорошо, я сел на ковер, прислонившись спиной к стене. Ира тут же забралась ко мне на колено, удобно устроилась, будто так и надо. Смотрел на нее и думал. Как так вышло, что ребенок, которого я знал всего несколько дней, стал для меня таким... важным? Я ведь всегда детей терпеть не мог, серьезно. Они шумные, капризные и непредсказуемые. Я держался от них подальше, как от незнакомых существ, вроде пушистые, но укусить могут в прямом смысле слова. А эта малышка, она вошла в мою жизнь так, будто дверь вообще не была закрыта. Она не боится меня, не шарахается, не смотрит, как на чужого мужика. Она просто принимает меня таким, какой я есть. Как будто это естественно. Сидеть у меня на руках, смеяться над моими же шутками, цепляться за меня в толпе. И я поймал себя на том, что мне комфортно. Когда я услышал шаги Насти в прихожей поздний вечером, Ира уже дремала у меня на плече. Я поднялся, осторожно поддерживая ее голову. Настя замерла на пороге с пакетами в руках, увидев нас. — Она уснула? — Ага. Утомили мы ее с Леной. — Вы ели? — Да, конечно. Не беспокойся. — Тебе не тяжело было? — Нет, — ответил я честно. Я думал, что будет, но не было. Ира прильнула ко мне сильнее, прижавшись щекой к шее. Что-то мягкое, живое двинулось внутри груди, непривычное, сильное. Я посмотрел на Настю и добавил «Пойду, уложу ее». Я положил Иришку на кровать. Настя ушла в душ, и я слышал, как шумела вода за стеной. «Ириш, я погладила ее по волосам, ты не спишь?» Она приоткрыла глазки, зевнула и чуть потянулась ко мне. «Почти сплю». «Малышка». Можно тебя спросить кое-что? А где твой папа?» Спросил я мягко, очень осторожно. «Ты его знаешь?» Она не заплакала, хотя мне почему-то казалось, что дети после таких вопросов плачут. Но Ира просто села, поджав ножки, и сказала. «Папа, он на фотографиях». Эти слова ударили куда-то под ребра. «Только на фотографиях?» — уточнил я. Она взяла своего шуршащего оленя и прижала к груди. Мама говорит, что он занят, но он не приходит никогда и не звонит. Сердце у меня медленно сжалось, будто туда кто-то влил холодный металл. И тебе грустно? Я знал ответ, но все равно спросил. Ира посмотрела на меня так серьезно. Как только могут смотреть дети, которые слишком рано поняли, что взрослые иногда не приходят? Да, потому что если папа не приходит, значит, он меня не любит. Я вздохнул глубоко, но воздух как будто бы не дошел до легких. Эй! Я щелкнул ее по носику. Это не так. Он... Взрослые иногда, они... Они плохие? Спросила она прямолинейно, как нож. Я покачал головой. Они глупые, очень глупые. Они не понимают, когда им дают что-то очень важное. Ира подумала, маленькие бровки сдвинулись. «А можно?» Она подняла голову, и от ее голоса у меня внутри все перевернулось. «А можно, чтобы ты стал?» «Кем? Я едва дышал». «Моим папой. По правде». «Всё, финиш, меня добили». У меня внутри разом выключились все защиты, вся осторожность, весь цинизм. Как будто ее слова взяли и распахнули дверь, которую я держал закрытой много лет. И я не знал, как правильно ответить. Правильно — это сказать что-то аккуратное, ответственное, взрослое. Но я смотрел в ее глаза, такие чистые, такие доверчивые, и понимал, что ложь будет хуже, чем правда. Ириш, я накрыл ее маленькую ладошку своей. Я уже... Почти твой. Она расплылась в улыбке, уткнулась мне в грудь и прошептала. «Я тебя люблю», – тихо сказала девочка, и я едва не разревелся, как девчонка. И в этот момент я понял не то, что я ей нужен, а то, что это она нужна мне. «Я тоже тебя люблю, Ирочка. Ты самая лучшая девочка на свете». Малышка отпустила голову на подушку, закрыла глазки и мгновенно отрубилась. А я еще долго сидела рядом и смотрел на нее, сглатывая слезы. Это было самое прекрасное, что со мной случалось в жизни.